Глава семнадцатая «Добро пожаловать на стрельбище Такет!» Этот тип говорил слегка скучающим тоном. У него был австралийский акцент и точёное загорелое лицо. Он напоминал мне Тома Круза. И, очевидно, не только мне, судя по тому, как фло на него таращилось с разинутым ртом. «Меня зовут Грик, и я сегодня буду вашим инструктором». Он пересчитал нас по головам и удивился. «У меня тут заявлено шесть человек. Кто-то дезертировал?» «Да, точно подмечено», — натянуто проговорила Фло. «И нетрудно догадаться, кого я сегодня буду представлять на месте мишени». «Значит, пятеро», — сказал инструктор, пропустив ее комментарий мимо ушей. «Хорошо. Начнем с техники безопасности». И он прочел нам длинную лекцию о необходимости шумозащитных наушников о недопустимости нахождения на стрельбище в состоянии алкогольного опьянения, об ответственности, которую накладывает владение огнестрельным оружием и обо всем прочим. Проставив галочки в знак того, что никто из нас прежде не стрелял, ни у кого нет лицензии на ношение оружия, что мы все трезвые и совершеннолетние, мы подписали длинный договор, снимающий с администрации ответственность за все. Затем инструктор павел нас в сторожку и придирчиво осмотрел. «Ну что?» — проговорил он. «По крайней мере, вы обошлись без розовых перьев и прочей мишуры. Вы не поверите, в чем сюда приезжает народ с девишников Так, вот ты. Как тебя? Фло? Курточка тонковата. Надо чего потолще, чтобы отдача меньше чувствовалась». Он порылся в ящике и выудил мужскую стеганую куртку. Фло поморщилась, но надела. «Извини за вопрос», — не удержалась она. «А тебя правда зовут Грик? Или это прозвище?» «Нет, имя. Полностью будет Григори». «А, ну да, то есть Грек». Флора смеялась, пожалуй, слишком громко, только сейчас сообразив, что имя звучит так странно из-за акцента. «Ну да, то есть Грик, я так и сказал». Грек посмотрел на нее, как на ненормальную. «Ладно, вот что вам надо запомнить». Он подошёл к столу на козлах и водрузил на него раскрытое ружьё. «Это оружие, придуманное для убийства, зарубите себе на носу. Имейте к оружию уважение, тогда и оно вас не обидит. Останетесь с ним играть, скорее всего, сыграете в ящик. Самое главное, никогда не направляйте ружьё на человека, даже если оно не заряжено. А если у вас вдруг осечка, не надо направлять ствол себе в лицо и заглядывать, что же там стряслось». «Вроде простые правила, но вы не поверите, сколько народу погорело на несоблюдение элементарной техники безопасности. Теперь я покажу, как заряжать, закрывать и раскрывать ружьем, а потом пойдем в лес стрелять по тарелочкам. Если какие вопросы, не держите в себе. Короче, вот патрон». Мы молча вникали в его объяснение, оставив позади детсадовские игры, которыми занимались в машине. Я была рада возможности сосредоточить внимание на чем-то новом, отвлечься от мыслей о Клэр и Джеймсе. И, похоже, я была в этом не одинока. Когда по дороге к стрельбищу Фло начала спрашивать о планах жениха с невестой на медовый месяц, Нина и Клэр тут же заговорили о другом. А о том, остаток пути вообще не проронил ни слова. Он строчил что-то на смартфоне, время от времени украдкой поглядывая то на меня, то на Клэр. «Если ты запихнёшь это в какую-нибудь пьеску, я тебя закопаю», — думала я. Наконец, с ценными указаниями было покончено, и мы вслед за грегом вышли из тарушки и направились в негустой сосновый лесок, неся раскрытые ружья на сгибе локтя. Фло начала подкалывать Клэр. «Смотри, а вдруг тебе понравится? Добавишь ружьё в список подарков, тогда свадьба точно будет убойная» и она оглушительно расхохоталась собственной шутке. Клэр усмехнулась. «Но нет, если я сейчас начну мудрить с подарками, Джеймс меня придушит. Мы почти целый день потратили в магазине, составляя список. Одну кофемашину выбирали два часа. Сплошные дилеммы. Значок, одобренный Хестоном Блюменталем. Это плюс или минус? Нужна ли функция взбивания молока? Взять модель, в которую засыпаешь кофе в зернах, «Или обойтись капсульной?» «Надеюсь, вы не на капсульной остановились?» В лес том. «Джордж Клуни пусть пьет, что хочет, но капсульные машины — это реликт начала тысячелетия. Все равно, что завести дома сифон. Пафосный, неудобный и совершенно бессмысленный агрегат». «Ты прямо как Джеймс!» — воскликнула Клэр. «А что делать, когда у машины для зерен накроется кофемолка? Все, считай, машина бесполезна. А вот если кофемолка отдельно...» «Да-да, тут ты права», — закивал Том. «И на чем вы в итоге остановились?» «Ну, я-то больше по чаю, сам знаешь. Это Джеймс кофеманьяк, так что я предоставила право решающего голоса ему. Он выбрал зерновую сейдж от Блюменталя». «Брюс в прошлом году к такой присматривался. Огромная зараза и стоит почти шесть сотен, насколько я помню». «Да, в этих пределах», — подтвердила Клэр. Поймав мой взгляд, Нина скосила глаза к переносице. Я старалась сохранять невозмутимый вид, но была с ней заодно. Шестьсот фунтов за кофемашину? Я, конечно, разделяю любовь к кофе, но 600 фунтов, да еще в списке подарков. Разумеется, Клэр поступала так без всякого злого умысла, однако было нечто оскорбительное в ее щедрой оценке суммы, которую люди желают на нее потратить. «А может, ориентировочную сумму назначал Джеймс?» От этой мысли у меня стало противно во рту. «Все, пришли», — объявил Грег, который шагал впереди цепочки. Деревья расступились и мы попали на большую зеленую поляну. На ее противоположном краю возвышалась небольшая стенка, закрывающая поляну от ветра. «Всем встать здесь», — скомандовал Грег. «Слушать меня! Стреляем патронами калибра семь с половиной. Такой патрон хорош для стрельбы средней дальности как на круглом, так и на траншейном стенде». Чувствовалось, что эту речь Грег повторяет изо дня в день. «Вот у меня в руке боевой патрон. Поле расположено на конце». Он постучал пальцем по круглому кончику. «В середине пыш, на другом конце порох и капсюль. Прежде чем мы начнем...» «Я продемонстрирую воздействие такого патрона на человеческое тело». «Надеюсь, добровольцы не нужны?» — хохотнула Фло. грег посмотрел на нее без всякого выражения. «Нужны, спасибо, что вызвалась». Фло издала нервный смешок. Ей было страшно и волнительно. «Вообще-то, по-хорошему, это должна быть невеста», — попыталась возразить она, но все же подошла к грегу и встала рядом краснея и прикрывая лицо в притворном ужасе. «Так вот, Фло любезно согласилась помочь мне продемонстрировать воздействие оружейного заряда на человека с близкого расстояния». Грег сделал паузу и подмигнул. «Без паники, стрелять будет она, а не в нее. Тот у меня...» Он развернул большой лист бумаги силуэтом человека. «Тот у меня мишень, такие используются для тренировки меткости». Он порылся в карманах, выудил несколько гвоздиков и пришпилил мишень к стволу дерева. Кора была во многих местах опалена и избита так что не приходилось гадать, что последует дальше. «Всех прошу отойти. Фло, уши». «Я прямо как диджей», — усмехнулась Фло, надевая кислотного цвета наушники. «Теперь я вставляю патрон, закрываю ружье, как показывал. Так, Фло, спиной ко мне». «Ружье на плечо!» Грэг встал к ней вплотную, поправил ей положение рук и корпуса. Фло истерично захихикала. «А Грэг-то наш эффектный парень», — прошептал мне на ухо Том. «Я бы не прочь, чтобы он меня так приобнял. Да и Фло, похоже, не возражает». «Держи крепко, палец на спусковой крючок!» Грэг держал Фло под локоть, направляя ствол и прижимая приклад к ее плечу. «А теперь медленно нажимай, никаких резких движений». Раздался оглушительный грохот, флоп пискнула и завалилась грегу на грудь, а от бумажной мишени остались одни клочки. «Господи!» — выдохнул Том. «Я видела в кино, как стреляют по мишеням из пистолета. Аккуратные маленькие дырочки в центре, обведённые по контуру фигуры. Сейчас мы увидели совсем другое». Выстрел разнес середину мишени в клочья. Нижняя часть полностью оторвалась и мягко спланировала на ковер из опавших листьев. «Неплохо», — похвалил грек забрал у Фло ружье и пошел к нам. Фло семенила за ним с розовыми щеками. То ли она разволновалась из-за выстрела, то ли действительно от тесного общения с привлекательным инструктором. «Как видите, выстрел с малого расстояния имеет серьезную поражающую силу». «Если бы это был человек, до больницы он бы не дотянул. Мораль такова. К оружию, дамы и господа, надо относиться с уважением. Вопросы есть?» Мы молча помотали головами. Одна Фло радостно улыбалась. У Нины был очень угрюмый вид. и Я вспомнила, что она говорила о своей работе в Колумбии. Грэ кивнул, довольно произведенным эффектом, и мы молча пошли за ним стрелять по тарелочкам.